Глава 18. Наверху в горах время шло медленно, тишина замыкала их в своих объятиях. Каждый занимался своим делом, не произнося ни слова. Ей становилось все тяжелее от беспокойства за сына, а мужчину мучила вина. Друг с другом они общались крайне редко, и то лишь большей частью, чтобы поранить в очередной раз» изредка произносились слова, чаще всего злые. Однажды она попыталась поговорить с ним о Каине, объяснить, что сама толкнула мальчика от себя, что каким-то непонятным образом он напоминал ей о стае, и она в отчаянии испугалась за ребенка, выросшего без любви, муж так и не понял ее. «Слова не доходят думала она, зная, что многое зависело и от нее, — от того, что постоянно взвешивала каждое слово и отбрасывала то, что могло раздражать его и ранить. Она так и не смогла сказать, что каким-то неведомым образом ее притягивает к стае, боясь сделать ему больно. «Между нами нет больше единой правды», — сказала она сама себе. «Потерялось доверие. Правду, вероятно, невозможно разделить на куски». Стоя перед ней, наблюдая ее сомнения, муж с издевкой сказал ей, «Скорбишь по сбежавшему сыну? Но это и твой сын. Как бы не так. Ты носила его в своем брюхе еще до нашего бегства сюда, блять Сатана!» У нее перехватило дыхание, она поняла. «Да, возможно, это правда. Возможно, так и есть». Наедине с утренним восходом она почувствовала... Как мудрость по капле начала просачиваться в неё Каин — дитя стаи почти во всем. Как долго Адам догадывался об этом. Тяжело же ему было носить это в себе, это-то она понимала. Ей стало легче. А мальчик — еще нужнее. Он — дитя свободного народа со всей его силой в своей крови. Он сумел бы выжить там, в дикой стае. И еще. Однажды мальчик вернется. Он должен все узнать. Ее долг помочь ему понять. Не он виновен в братоубийстве. Это ее грех. Нет, как же он сказал тот мужчина у древа познания? «Божье дитя без греха». Когда вы поймете это, вы перестанете делать зло друг другу. Как это понять теперь?» Муж вернулся с пастбищем. Она заметила, что он часто возвращался рано, когда злился от непонимания чего-либо. «А сейчас поговорим», — сказала она, накрывая на стол. «Я все-таки хочу, чтобы ты понял меня». «Давай». По тону голоса она поняла, что он хотел, и в то же время не хотел разговора. «Я хочу, чтобы ты перестал называть меня блядью», — сказала Ева, — Чуть задрожавшим голосом. «Ты, как и я, отлично знаешь, что у меня не было выбора, что я просто не могла не дать этому человеку изнасиловать себя». «Да». Муж тяжело кивнул. «Я несправедлив. Я не хочу этого». Ева облегченно заплакала. Легче стало и мужу. Возникла надежда, что они еще смогут простить друг другу боль». Потом она вновь заговорила, голос стал жёстчим. «Я не хочу сделать тебе больно, но в конце концов ты должен признать, что если я, блядь, то и твоя мать тоже, блядь. А мужчина, которого ты называешь сатаной и отцом Каина, вероятно, и твой отец». Эти слова ударили больно, но он лишь заплакал. Просто упал головой на стол и и залился слезами. И удалось уложить его в постель, влить в рот теплой воды с медом и валерьяной, удержать его руку в своей, пока он не уснул. «Может, теперь будет легче», — подумала она. На следующее утро он прямой дорогой ушел к своему алтарю у яблони. Но, не услышав молитв, она заволновалась, пошла посмотреть. Он молча сидел у подножья огромного дерева. «Я теперь знаю, почему мой бог не слушал меня», — сказал он. «Такой, как я, не может быть сыном бога», — как сказал Гавриил. «Ты правильно поняла. Божьи дети — твоя мать и шаман, но не мы». Она смотрела наигравшее в листве солнце и на красные яблоки и размышляла вслух. Вероятно, они собирались превратить всю стаю — «В божьих детей», — сказала она, — «поэтому и жили на опушке леса». «Да», — ответил он, — «но им этого не удалось. Им не удалось сделать этого далее с тобой и со мной». «Не знаю», — возразила она. «Я все же встретилась с Гаврилом. и до сих пор часто слышу его голос внутри себя. Когда я говорю, я не понимаю, откуда появляются слова, потом вдруг узнаю и хочу благодарить его». «А что он говорит?» Голос мужа вновь обрел жизнь. гаврил помоги мне», — подумала Ева. «Ради мужа моего помоги». А потом ясным голосом. «Он говорит, что мы все божьи дети. И мы с тобой, и люди стаи. Никто не грешен. Наш порог злоба». Эти слова проникли в мужчину, исцелили его, Он чуть-чуть распрямил плечи, посмотрел на крону дерева и спросил, «А почему он со мной не разговаривает?» Ева еще раз попробовала обратиться к высшим силам, но не сумела, и вынужденно ответила обычным голосом, «Не знаю, возможно, потому что ты не слушаешь». Мужчина развел руками. «Никто не может слушать с таким рвением, как я, я каждый день отчаянно молюсь». Ева знала, это была правда, но знала так же, что и не вся правда. «Ты взываешь к Богу», — сказала она, — «но мне кажется, что ты ждешь голоса шамана. Но он уже умер, и у него было много ошибок. Сейчас она была настолько возбуждена, что забыла об осторожности». Он ошибался в оценке стаи. «Люди там не злые. Они просто не отличают добра от зла». «Значит...» «Добрым быть невозможно», — заметил муж. «Но мать называла их детьми Света». Слово эти он воспринял, кивнул. «Я слышал, когда она говорила это». Ева обрадовалась. «Слышал, помнишь? Это правда, понимаешь? Это каким-то образом правда. В них есть что-то, что мы потеряли, Адам». «А что именно?» Он боролся с собой и все же хотел слушать ее». «У них есть сегодня. Они живут в сегодня». «Как дети, думаешь ты?» «Да», — ответила она. «Ты же не думаешь, что дети злые?» «Легкомысленные», — заметил он. «Бесчувственные, иногда жестокие. Там в стае они никогда не становятся взрослыми. Это ты имеешь в виду под сегодня?» «Да». «В какой-то мере я верю в это, но, говоря о детях, ты кое-что забываешь, Адам. Они такие живые, такие интересные. Они могут полностью погружаться в то, что они делают. Их силов сейчас. Помнишь наших мальчиков?» Он подумал немного, кивнул. Когда вскоре после разговора он отправился к пастбищу, его походка была свободнее. Между ними возникла открытость, некое просветление. Но пришла осень, и они вынуждены были подолгу оставаться в пещере друг с другом. Однажды вечером у очага он возобновил разговор. «Я смирился с мыслью, что могу быть сыном сатаны». Наступила такая тишина, что она могла слышать даже шорох дождя по траве. Она знала... Сейчас было сказано нечто очень важное.